Глава 32. На основании приказа командующего имперскими вооруженными силами маршала Лидара назначить командиром 4-го ударного флота имперских военно-космических сил шеф-адмирала Лагара Аглоден Акарифа, начальник генерального штаба шеф-адмирал Бакхас 9-й. Несмотря на серьёзные потери, которые понесла школа, восемь курсантов и два преподавателя погибли, открытые лучевым ударом с орбиты. Ещё на марше все до единого получили запись в личное дело: боевая миссия успешна. А нам с Емирым, по представлению шефа учебной бригады, отвалился флотский крест третьей степени. Кроме прочего, лично меня потащили на тягомотнейший торжественный обед в окружении адмиралов и генералов, что, впрочем, не помешало нам всем напиться до невнятности. Произошло это по объективной причине. Поскольку невероятное в звёздном десанте событие присвоение курсанту звания ксантагера или в доступном переводе штурммастера все поспешили отметить, как полагается. А наша группа в полном составе, получив все причитающиеся зачёты и погоны эксанднера, отбыла в распоряжение штурмовой группы 4-го ударного имперского флота из кадры Чёрные Ястребы. Разведполк, в котором нам предстояло служить, выполнял задачи оперативного обеспечения флотских операций, захвата командных центров, диверсий и прочей суеты в секторе ответственности группировки. 12 кораблей эскадры, среди которых был флаг линкора САДИ и 6 крейсеров класса С-САРХ, были способны на многое. Вортировали мы, как и вся флотская разведка на осаде суперлинкора, несущим на своих пусковых платформах более 300 аэрокосмических истребителей и даже эскадрилью чёрных посланников, чьи дельтавидные чёрные тела были очень хорошо знакомы многомиллионным толпам покойников во всех мирах, куда залетали эти птички. Именно с этого корабля производились орбитальные сбросы в тех случаях, когда требовалось загнать в мясорубку сразу большую толпу десантников. На огромных километровой длины сбросовых эстакадах покоились полторы тысячи десантных модулей типа "летающий гроб" и даже штук 10 больших посадочных катеров типа "Обрацкая могила" на 400 смертников одновременно. Вопреки моим ожиданиям, группу не расформировали, а держали в составе разведывательно-штурмового крыла Циликом, состоявшего из законченных отморозков. По причине неимоверного разгильдяйства вы в небоевой обстановке и жуткого блядства держали нас на дальнем пилоне осаде. Впрочем, в аварийной ситуации он был впал не самостоятельным маневровым блоком, что совсем не мешало нашим шалостям. Мне первое время было не совсем понятно, почему наши отцы-командиры терпят весь этот бардак, но после первого боевого всё стало на свои места. Я как раз заканчивал консультировать флотского штурмана, а по совместительству роскошной блондинки с умопомрачительными ногами и тонким породистым лицом по поводу некоторых обычаев и способов, принятых в звездном десанте. Когда мой браслет гнусава хрюкнул и голосом Оледа Ранда и полкового флагоператора произнес «Взвод таре боевой 6-20-41-12». застёгивая на ходу штаны, я уже нёлся по коридорам и переходам, а в голове шёл нел настоящий шторм. 41-я Аппарель уже клубилась с техническим людом, окружившим десантный катер ДК-300 с бортовым номером 12 и вылетающим из коридоров личным составом батальона Ронда. Последним через служебный люк в потолке, сделав изящный переворот в воздухе, приземлился Риги. Наверняка сокращал себе путь по техническим ходам. Не тратя время на пустые разговоры, мы рассосались по банкам шестого класса. Вообще, по уставу полагалось перед посадкой в катер провести трёхминутный тест систем, но мы, доверяя своим техникам, никогда не тратили на это время, даже обязательный в таких случаях доктор отсутству. 20 минут, отпущенных командованием на упаковку, истекли. Полыхнув стартовым поле, мы пробежав партут на сверкающей решётчатой стакади катер отвалил в пустоту. Медблок скафандра уже вкатил каждому, что полагается, и мозги плавно вошли в рабочее состояние. Дожидавшийся именно этого момента командир батальона Лахторец, проган 29 по кличке Злобный паган, сухой монотонно, словно заговаривая зубную боль, пробубнил на командирском канале: "Второй и третий батальоны полка Пустынный ястреб влетели в засаду, они блокированы в ущелье, обозначенном на так-навигаторах. Применение тяжёлого вооружения невозможно по причине сей смешной учели, их просто завалят на хрен. Наша задача атакой на космодром и командный центр отвлечь тяжёлую технику фассанианцев, чтобы это говно могло по нашей команде начать прорыв. Особо не геройствовать. И боезапас не жалеть. Работаем в группах специально для новеньких. Это для нас стало быть повторяю, не геройствовать. Постарайтесь найти щель поуютнее и работать оттуда. Боевая задача для вас выжить. Всё понятно. Вопрос был, впрочем, риторический. Наш шанс умереть всегда рядом. К этому моменту, шедший на предельном ускорении катер сильно отряхнуло. Мы уже вошли в атмосферу. Готовность к десанту, проорало переговорное устройство, и наши кресла перешли в предстартовое положение, чуть-чуть откинувшись назад и прихватив сидяков защитными скобами. Катер качнулся и стал ощутимо заваливаться на вираже, пока не встал боком к поверхности. В таком положении нас и отстрелили. прямо с посадочных мест веером. Я только что успел крутануться ногами к земле, как она довольно чувствительная, невзирая на воящие на предельной нагрузки гравитроны, ударила меня по ногам. Никто, впрочем, не в претензии. Именно такой вот противоречащий всем мыслямым и немыслимым правилам пилотирования манёвр и спас нас от зенитных батарей космопорта. Рысью и на всякий случай зигзагом я рванул к серебрившимся невдалеке шпилям контрольной башни. Со стороны порта засверкало, и несколько левее моего маршрута вспыхнуло черно-багровое облако взрыва, но тяжелый скафандр даже не качнуло. Вообще-то три сотни целей, мчащихся со всех сторон, словно бешеные зайцы, перестали. проблема даже не для электронных систем наведения, особенно учитывая всякие системы подавления огня, завесы и прочее барахло. Космопорт. Я аж фыркнул от возмущения. На карте всё это скопище разнокалиберных сараев и бараков выглядело куда солиднее. Я достаточно быстро отстрелил всё, что двигалось в моём секторе, и, выбрав, как мне казалось, приличную позицию, прилёг и задумался. Командно-диспетчерский пост, это, конечно, интересно, но, боюсь, там и без меня тесно. А вот орудийная башня, собственно, только одна-единственная башня и осталась из всей охранной системы порта. Остальное уже опрокинули инженерными минами и растерзали, а мин, вероятно, больше не было. некая безвестная скотина решила сэкономить. Убью, когда вернусь. Если, конечно, вернусь и успею добраться раньше остальных. Сейчас оставшаяся башня поливала огнём всё, что только могла, но без особого успеха, поскольку наш народ большей частью уже рассосался по щелям, скрываясь от кинжального огня излучателей. На ходу я активировал внутренний взводный канал. Таре всем основания башни Саму башню, там, где располагалось орудие, пробить было слабо. «Это работка скорее для пушек крейсера, но вот пролезть, наверное, можно». Я выкатился от стены, на бегу полоснул из лимарана по ожившей вдруг огневой точке на пути и рванул дурным зайцем к башне, под которой уже суетились наши ребята и бойцы инженерной группы. «Пори! Да, Хвелл! Заряд на дверцу орудийной башни! Быстро!» Вот чёрт ругнулась Вэл. Как я тебе сделаю воронку? 2 минуты отрезал я. Рыска командовался тут, пробухтел Пори, и умолк, напряжённо ковыряясь в мину-взрывной амуниции. Однако к указанному сроку всё было готово. Гулко ухнул направленный заряд и массивную крышку люка разворотил о лепестками внутрь. Дыра была такой тесной, что нечего было и думать о том, чтобы пролезть в тяжёлой броне. Собственно, в этом и была главная сложность. Воздух планеты был практически непригоден для дыхания. В принципе, содержал кислород, он, к сожалению, имел в своём составе ещё несколько очень неприятных примесей. Недолго думая, я провентилировал лёгкие до звона в ушах, отключил систему скафандра и через люк рыбкой выскочил наружу. Мики пыталась меня задержать, но я уже заныривал в башню. Странно, но внутреннее пространство, уходящее вверх на добрую полусо сотню метров цилиндра, было гораздо меньше, чем снаружи. Через секунду я догадался, что дело в невероятной толщине стен башни. По идее, наверх вёл лифт, но, скорее всего, это дорога мне противопоказана. ширтыхнувшись про себя по скользким от густой липкой смазки тросом я полез вверх. К концу пути я был грязным и вонючим, словно военно-полевой сортир. А в голове от нехватки кислорода стучал кровавый молот. Нечего было и думать о том, чтобы глотнуть воздуха. И это обстоятельство смело дожитие малое крохи человеколюбия, что оставались в моём сердце. Посему, сорвав аварийные задвижки верхнего люка, я ввалился в аппаратную башню, мгновенно убил всех операторов и рухнул на клёпаный пол, вдыхая пахнущий кровью и железом воздух. Потом, разобравшись с некоторым трудом в автоматике, сбросил аварийными пиропатронами изуродованную нами нижнюю крышку люка и уже белым лебедем спустился на лифтовой платформе. чтобы не пачкать скафандр, разделся догола и залез внутрь. Но моя идея на этом вовсе не заканчивалась. С помощью Мики и Карсо, старшего инженера стрелковых систем, я сбросил громоздкий бронекупол, подключил систему наведения и поворота к электронике скафандра, да, всё моё оружие к стационарным генераторам и системам охлаждения. Получилось очень смешная, но боюсь, недолговечная конструкция, поскольку сидел я теперь не только словно овощ на грядке, открытый всем ветрам, но и был окружён весьма взрывчитым оборудованием. Зато без массивного колпака вся установка крутилась намного быстрее и наводилась лучше. Древний спор между массой, защитой и скоростью с силой удара в данном случае был решен однозначно, поскольку Микки по моей просьбе сорвала все предохранители с цепей привода башенных двигателей и орудийных систем. Выслушав мой доклад, злобный Паган помолчал, потом вздохнул и сказал тихо «Продержись хотя бы пять минут, иначе даром сдохнешь». Я как раз жевал бублик, сунутый мне сердобольной Мики, поэтому пробуднил нечто утвердительно бравое и отключился. Попробовал ещё раз всю систему вверх-вниз, вправо-влево. Правда, от угловых перегрузок немного темнело в глазах и шумело в голове, но нельзя же иметь всех сразу. С пареной со штатной импульсной многопотоковой пушкой мой Дентрон должен по идее давать в ствол луча не менее 2000 единиц, а Лимаран будет работать на перенасыщение защитных полей. Для танка должно хватить, наверное. Но главный мой шанс стрелять быстро и точно. 5 минут, 5 минут. Эх, сверху мне хорошо был виден и каменистый уступ, за которым начинался вход в каньоны и наши позиции. Сначала высадки прошло совсем ничего, около десяти минут, а над каньоном уже поднималась пыль. «Двадцать шестой на связи, сектор девять, угол шесть, вижу облако пыли». «Понял тебя, два-шесть», — отозвался поганый, тут же по общей связи гаркнул. «К бою, ну, грешники, пора принимать покаяние!» Первый выскочивший на равнину танк — легкий разведчик Минго А. Ребята сожгли дружным залпом и без моего участия, поскольку я, полагая себя козырным, но короткоживущим аргументом, пока помалкивал. Короткая передышка, и, видимо, после перегруппировки сил наверх выскочила сразу тройка тяжелых рейдеров-гравиходов высшей защиты. Слева снизу от меня, под брюхом крайнего слева рейдера, выплеснулся столб огня, и противотанковая ракета перевернула его брюхом вверх. «Кто ж это такой запасливый?» — подумал я, ловя в прицельную сетку головную машину. от энергоудара. На мгновение потемнело в глазах и во рту появился привкус крови. Рейдер клюнул тупым рылом, вспахивая грунт, а через долю секунды превратился в огненный шар. Второй только что успел поднять хоботообразный ствол, но ударная волна от взрыва сбила прицел, и залп прошёл в стороне. Второго шанса я ему не дал. Пока я развлекался на плато, уже выползли 6, точно таких же танков. И настоящий монстр, сверхтяжелый сухопутный линкор. Восемьсот тонн, и как его земля носит. Короткая очередь перед наступающими порядками, и поле боя утонуло в пылевой завесе. Из-за большого количества металлических примесей в местной почве, сканеры систем наведения и наши, и вражеские ослепли. «Ты что ж творишь, гад!» не отвечая злому пагану, я закрыл глаза, пульсировал в новом ритме, а подчиняясь только верхнему зрению, руки сами довернули пушечную связку. Залп. Затем ещё, и ещё. Пока багрово пульсирующее пятно не предвинулось так близко, что грозило раздавить своей мощью. Удары пушек, слившись в одну длинную очередь, нащупали в пыльном месиве тушу Линкора. Несмотря на ураган выстрелов, я только нагружал защитное поле Линкора так, что он не мог вести ответный огонь, но продвигался всё ближе и ближе. Ещё 1,5 км, и он разровняет здесь всё так, что не надо хранить. И словно очнувшись, Парни из нашего батальона всё ещё ничего не видя, но ориентируясь на мои выстрелы, сконцентрировали огонь на Линкоре. Сначала дрогнул и опал энергощит, а затем, мне ловко зачерпнув правым боком и развернувшись вокруг оси, Линкор вспыхнул ослепительным красно-синим огнём. Я успел перекинуть огонь на танк сопровождения, как один из шедших варьергарде почти случайно зацепил край башни. Через несколько минут вся картина боя смазалась, и я почти ничего не помню из того, что происходило в конце. Сквозь пар, хлиставший из пробитых шальными осколками шлангов систем охлаждения, мелькали неясные тени. Багровым огнем светился индикатор систем жизнеобеспечения. Потом полезла противопожарная пена, что-то ослепительно вспыхнуло, разбрасывая капли раскаленного металла. И последнее, что я помню, это заболевание. защитный энергококон, который я сотворил, затем всё исчезло. Очнулся я в койке госпиталя. Как сказали мне впоследствии, меня спас родной скафандр. Именно он, выдержав непредусмотренный никакими нормами прямой удар лучевой танковой пушки, не распался в пыль вместе со мной. а умер только после прибытия на базу. И то от вскрытия учиненного, чтобы выковырить меня изнутри. Но самое смешное было потом. Тогда я, получив всех причитающихся мне как герою белых слонов, явился перед ясной очи злобного погана, тот вместо победных фанфар устроил мне длинный и нудный разбор полетов с полосканием мозгов и шевелением прелого сена. Уже позже, в офицерском баре, где мы праздновали окончание экскурсии, один из ветеранов, штурм-мастер Элигар-Ангар, снисходительно пояснил, «Ты понимаешь, это для всех остальных, ты герой, а у нас...» Он с улыбкой обвел взглядом сидевших рядом товарищей. «Это обычная операция. А знаешь, как нас называют флотские остряки?» стальные маслы. Так что он хлопнул меня по плечу и: "Делай выводы, парень". Не знаю, как у кого, а у начальства мы были действительно на хорошем счету, так как вместо положенной всем полуторамесячной отсидки на базе для переформирования, замены и ремонта техники, мы получили трёхнедельный отпуск на планету первого класса НСАЕ. с хохотом и воплями мы выкатились с грузовой апрели орбитального челнока и нестройной гомонящей толпой побрели к таможенным терминалам. Сам досмотр был чистой формальностью, так как оружие, наркотики и всё остальное можно было совершенно свободно приобрести на самой планете в количестве точно соответствующем вашим деньгам. Правда, цены не просто кусались, они, я бы сказал, были похлеще любого ужастика. не разбирая дороги и даже не устроившись в гостинице, мы ввалились в роскошный ресторан, холёный и важный. Словно церемониймейстер двора, метр остановил одним движением пальца в бегущего к нам официанта и сам направился к нашим столикам. Думаю, что ребята и сами не представляли, насколько дорогой кабаг выбрали. Хрустальный пол с огромным во всю величину зала аквариумом, в котором плескались невиданные твари, горящие вокруг свечи из золота. Я сделал ладонью жест сидеть тихо и вышел из-за стола ему навстречу. Просто не хотел, чтобы в первый же вечер ребят выдворяли на улицу условно по попрошайке. Дорогой я зацепил метро за локоток и развернул в противоположную сторону. Вы наверняка хотите знать, насколько мы кредитоспособны. Я просто лучился о боянии Бонд. Джеймс Бонд. А, да, мы договорите, я ему не дал. Трансгалттуристов в ходу, у Ласква осведомился я. Он наконец-то справился с собой и утвердительно кивнул. В свою очередь я вынул из кармана парадного кителя сверкающую бриллиантовым напалением кредитку и воткнул ее в щель считывателя. По мере того, как сумма на экранчике проникала в мозг метро, его глаза округлялись, а челюсть свисала вниз. А теперь я заглянул в его глаза так, чтобы он увидел свою смерть, здесь пишешь с этой карточки столько, чтобы хватило на самые дикие заголв в твоём годюшнике. Обычную публику отсечь, пускать только самых роскошных профессиональных шлюх или дам на твой выбор, застольных говорунов и всех, кто сделает вечер красивым и незабываемым. Музыкантов и бродячих поэтов тоже можно обзвоне крестности и узнай, кто из отставник звёздного десанта имперского флота может к нам присоединиться. Не забудь несколько красавчиков для наших дам, всех оплатить авансом, предупреди, чтобы отработали на полную. И главное, Не я немного понизил голос и смахнул несуществующую пылинку с его расшитого золотыми камзола. "Сейчас ты подойдёшь к столу и объявишь, что за заслуги перед Родиной вся сегодняшняя пиянка бесплатна". Явень неattn объяснил. Он уже был собран и сосредоточен, словно снайпер на позиции, и почти вытянувшись по стойке смирно, истова отропортовал: "Будет исполнено". Я усмехнулся про себя вот, что значит, ясно, с цели подтверждённое деньгами. Ну и славно. Я отвалил к бару и оттуда услышал троекратное ура-холяве со стороны наших столов. Что такое? поинтересовался я, вернувшись к столу, и когда мне рассказали о любезности нашего хозяина, как мог естественно обрадовался хорошей новости. Счастливые рожи моих друзей были самой лучшей наградой для меня. Э сам я рестораны и вообще подобные заведения не очень любил и поэтому отошёл в угол потише, стал наблюдать за гольбой со стороны. Внезапно мне пришла в голову ещё одна мысль. Я подозвал жестом метра, усадил его за стол и поинтересовался, есть ли у него знакомый владелец экскурсионных бюро. А, получив утвердительный ответ, продолжил: "А значит так, тащи его сюда и по прибытии познакомь нас. Если вы с ним не дураки, он будет через полчаса максимум время пошло". И оно действительно пошло. Минуло всего около половины отпущенного срока, как мэтр представил мне лысоватого крупного мужчину, одетого в бледно-желтые по инсанской моде плащи и мягкие шаровары, заправленные в невысокие белые сапоги. Слегка отечное лицо и мешки под глазами выдавали в нем любителя всяческих излишеств, а крупные, но сделанные с большим вкусом украшения еще и знатока он их. Мой друг вначале сказал, что у вас ко мне есть дело. Ну, я рассмеялся. Если приход в вашу фирму пол сотни VIP-клиентов одновременно можно считать делом. Он медленно вдохнул, а затем выдохнул. Вы сказали пол сотни? Могу я узнать поточнее? Ну, точнее 63. «Но...» — он слегка удивился и посмотрел на меня поверх бокала. «Но ведь вас шестьдесят четыре!» — я рассмеялся. «О, черт! Всегда себя забываю посчитать!» Тон его изменился и стал чуточку более деловым. «И что бы вы хотели?» Ну как у нас говорили, деньги наши, идеи ваши. Мне хотелось бы такого сервиса, чтобы ребята по возможности не заподозрили подвоха. 3 недели отпуска оформленные как выигрыши в лотерею, рулетку и прочее. Он помолчал, а затем осторожно, словно подбирая слова, произнёс: "Тут мне всё ясно. Я думаю, наша фирма способна всё устроить. Но какую сумму вы рассчитываете? Десятки достаточно? А 10.000? Не, это, уважаемые, 10 млн. А более чем. Но что?" Я оторвал глаза от веселящейся братвы и посмотрел на собеседника. «Могу я спросить? Ну, а зачем это вам?» Я махнул остаток из бокала одним глотком и тихо, но внятно заговорил. «Деньги, шлак, а у этих ребят завтра может и не наступить. Через три недели нам снова в мясорубку, и что потом? Обклеивать кредитными билетами гроб?» После короткого, но бурного отпуска, когда парни и девчонки с горящими глазами рассказывали о своих приключениях на Инсайо, меня зазвал к себе в кабинет злобный паган и наигранно небрежно поинтересовался: "Ну и сколько это тебе стоило?" Я подумал секунду. С одной стороны, врать пога, но совсем не хотелось. Дядька он оказался вполне приличный, и даже не очень интересно, где, когда и как он меня срисовал с моими деньгами. Для такого старого клеща это не номер, а... И поэтому я ответил как мог честно. «Около десяти миллионов». «Почему?» То да если завтра кого-нибудь из ребят не станет, я во всяком случае буду точно знать, что они успели ухватить свой кусок пирога со стола жизни. А если кто-то станет инвалидом, то не будет до конца своих дней нуждаться. Ясно. Он помолчал, а потом вызвал на свой экран стоявший ко мне тыльной частью какой-то документ и спросил: "Ты ведь в армии раньше служил?" Я только кивнул утвердительно, гадая про себя, чего там листал на экране поган. — А кем, если не секрет? — я усмехнулся. — Командир дивизии спецназначения. Генерал. — Он, казалось, не удивился. Сколько ж тебе лет? — спросил он и пристально посмотрел мне в глаза. — Много, — честно ответил я. — Больше, чем вам. Он вздохнул и отключил экран. — Принимай роту. Вот так очередной поворот моей насмешливой судьбы вынес меня на очередную вершину, но я не расслаблялся. Это генералам можно, хотя и не рекомендуется. А рота один из самых сложных кусков армейской мозаики. Хозяйство, что досталось мне после безвременно ушедшего на пенсию майора Корно, было не только сложным, но и достаточно запущенным по своему обыкновению. Я тут же учинил дотошную ревизию и с помощью двух бывших жуликов по Рейдаха уличил снабженцев в крупной растрате. Правда, с момента, когда братья занялись снабжением рот, и по всему оссаде прокатилась волна краж со складов и громких скандалов, связанных с нехваткой различного оборудования. Но это уже были не мои проблемы. Зато моими проблемами стали бесконечные отчеты и планы повышения, исполнения и так далее. Но имея большой опыт борьбы с канцелярскими крысами в погонах, просто посадил двух девчонок на это дело. Они получали боевые как полноценные единицы, и наши кобеля выстраивались в живую очередь в ожидании благосклонного внимания, а я получил свободное время для работы с личным составом и тактическими схемами». Я как раз торчал под колпаком имитатора реальности, отрабатывая штурмовые действия в условиях малоэтажной застройки, как меня резко выбросило в реальный мир. На браслете комма горел яркий огонек аварийного вызова к командованию. От зала имитаторов до штабного блока было всего ничего, и через минуту я уже стоял перед ясными очами вымпел командора Ариса Ден Корна. «Канранер Рэй, слушаю, командор. У нас проблема в смежном секторе. Это планетоид шестого класса. Связь отсутствует, разведгруппа не вернулась. Твоя задача...» Он ткнул указкой в кусок на планшете. «Рота Архангел, боевой 8-30-12-6-я группа». Голос старта оператора был резок и сух, словно кусок вяленой рыбы в пустыне. Короткая нота, предваряющая любой эфир, и... «Рота-архангел, готовность ноль! Пошел!» Сам пошел, это уже почти молча, и сцепив зубы. Стартовое ускорение — десять же. «Язык прищемить, плевое дело! Бам! Ну и все, блин! Поехали!» Архангелу удачи и светлых далин. Тут уж отвечать придётся. Этикет, понимаешь, именем предвечного. Голос словно чужой. Голосовые связки работают натужно и вязко, будто в жирном киселе. Это из-за жуткой вибрации. Для такого дерьмового дела, как планетарный десант, самое то начало. Причём дальше, разумеется, будет только хуже. Уже с самого начала эта история пованивала. Когда Эрдара, одно из семей наших могучей империи, решила вдруг поискать счастья на стороне, ну, то есть в стане наших заклятых друзей, свободного пространства Фассон, то верноподанные вассалы дочери предвечного из живущих по соседству не придумали ничего лучше, чем собрать все свои разношёрстные банды и попытаться кавалерийским наскоком взять родовое гнездо клана Эрдара. Всё бы было нормально, не будь там планетарной базы. Рдарас сначала снюхались с Фатсон и в Тихаря несколько лет строили базу, а и только потом, уверившись в собственной безопасности, громко объявили свои владения территорией анклава. Тут-то и прискакали лихие парни из захолустных семей. Нет, понять их, конечно, можно. И в самом деле, окраенная система секторов, о котором императрица могла узнать только из победных реляций, Единственный шанс продвинуться в сложной иерархии кланов — это выверт на вроде того, который они отмочили. Ну и опять же земельки нарезать. Да вот только плодами им уже не воспользоваться. Пошли за шерстью, как говорится, а остались стрижены. Причем все до последнего человека». в самое время для доблестных генералов и таких вот рабочих лошадок, как мои парни. Слава предвечному, что квартировались мы на Флаклинкоре осаде, замечательно приспособленном именно для таких авантюр, как высадка и поддержка планетарного десанта. На обзорных экранах командирского модуля все 18 точек, обозначающие такие же, как мой модуль типа летающий гроб, светились ровным зеленоватым цветом. Это означало, что телеметрия в порядке и все готовы к атмосферному манёвру. 7 7 7. Выход на посадочную кривую. Аэротормоза на 6. Но вообще-то всё делает автоматика, но доверить свою жизнь комочку микросхем стоит лишь в крайнем случае. С того самого момента, как нам объявили приказ нашего деда, адмирала Лагарагло Де Накирафа, меня не покидало ощущение надвигающейся беды. словно из-за горизонта наползала огромная свинцовая туча, несущая ещё не вполне конкретные, но уже ясно ощущаемые проблемы. Я боролся с этим чувством как мог. Увеличил боя, энергозапас и пищевой рацион почти вдвое. Обшарил корабельные кладовые и в дальних ангарах обнаружил шесть новеньких боевых роботов. «Не знаю, для какого такого случая хранились эти машины от 20 до 150 тонн каждая, но я счел свою ситуацию именно таковой». Чего мне стоило перетащить этих монстров в посадочные модули это отдельная история. Скажу только, что это была настоящая операция. Но если куча железного хлама может спасти хотя бы одну жизнь, то моими погонами стоило рискнуть. В итоге наша стартовая масса возросла почти вдвое. Может, для какого-то другого кораблика это было бы проблемой, но Осади был по-настоящему большим кораблём. Километров 5 длиной и около 800 м в диаметре, линкор даже не почувствовал разницы в массе. А небольшие отклонения орбиты были тут же скорректированы электронными системами без вмешательства операторов. Ручной режим орбитального манёвра. Дублирование команд голосом это дополнительная страховка прохождения и для бортовых регистраторов. Машины, рассыпав строй, начали вход в плотные слои атмосферы. Тут же заработали постановщики помех, сбрасывая тонны всяческого барахла. В принципе, наш пакет был не первым, так что противовоздушная оборона, если и осталась, то только фрагментами. Хотя нам даже одного кусочка хватит. Тут же одна из зелёных точек, отображавшая на мониторе положение и состояние модуля девятки, поменяла цвет на багрово-красный и тревожно запульсировала. Он <связывая> накаркал. Я лихорадочно щёлкал тумблерами со своего крохотного пульта, зная, что точно так же малинкоре сейчас суетится линия на оператор нашего пакета. Ещё я точно знал, что шансов на дистанционную реанимацию автоматики десантного бота практически нет. И к бабке ходить не надо, что их зацепили системы ПВО. А таким же стянкам, как наши, дай только повод, чтобы превратиться в братскую могилу. «Девятка» несла на своем борту в основном людей. Часть разведгруппы и тяжелых пехотинцев. Всего около двадцати человек. Для стартовых потерь слишком много. И надо-то нам всего чуть-чуть снизить скорость падения до величины, которую смогут погасить маневровые двигатели бота. Топливо там, конечно, кот наплакал, сказано же, маневровые. Но нам должно хватить. «Всем! Перевод траектории на баллистическую!» «Конечно, так я отклонялся от первоначальной точки посадки почти на... кстати, на сколько?» «Да, почти на сотню километров. Хорошо, что не назад, а в сторону. Ничего, наверстаем». Модули 8, 10 и 17 попытайтесь зацепить девятку швартовыми гаками. Топливо у вас на одну попытку, максимум на две выполнять. Остальные модули немного осмонивирировали, чтобы освободить место, а три ближайших выстроились в цепочку, чтобы не мешать друг другу. Первый заход в восьмёрки был неудачен. То ли пилот нервничал, то ли ещё что, но проскочил он мимо как баклан. полаща дюзами и хлопая причальной штангой по бокам, словно разъярённый тигр хвостом. зато манёвр десятки был безукоризнен. подвижная штанга с вакуумной присоской на конце чётко зафиксировалась на борту девятого и отвалила чуть-чуть в сторону, пропуская семнадцатый пилот, который также чётко, словно делал это много раз, состыковался с аварийным блоком. И тут на немыслимом изломе виража, чуть не врезавшись бортом с десятым, состыковалась восьмерка «надо будет этому орлу всыпать по первое число». Но позже. «Парни, а теперь нежно и ласково аэротормоза на три, доложить нагрузку на гак». «Восьмой, у меня пятьсот, десятый, шестьсот десять, семнадцатый, пятьсот пять». Теперь восьмому и семнадцатому тормоза на четыре. Нагрузка семьсот, семьсот десять, семьсот ровно, как их отозвались пилоты. Теперь выводите на девять и далее до тридцати, плавно и не торопясь, не пережгите причальный конец. Для всех, кроме аварийных ботов, посадка в точку двести шесть восемь, парашюты в штатном режиме. Закомандовавшись спасательной операцией, я сам почти прозевал высоту отстрела тормозных парашютов. Садился я на маневровых в облаке Пара и Гарри. «Почти двадцать же! Хорошо, что у меня, кроме 150-тонного боевого робота-класса «Ультиматум», и меня никого и не было. А этому хоть сто же, хоть двести». В результате такой вот посадки нас разбросало, словно брызги по стене. «Всем сбор на пелинг!» Я отжал рычаг отделения, и меня негостеприимно выплюнуло прямо в зеленую густую жижу. Болото ядреть его коростой всем крестов якорем в центр мирового равновесия угораздило же меня. Но выплывать из болота белым лебедем меня отучили еще в учебном центре. Вынырнув из плотной трясины, я наблюдал, как в облаке пара и брызг приземлялась связка модулей, похожая на загадочный фрукт. Конечно, таким макарам я рисковал потерять и всех, кто участвовал в спасательной операции, но, по-моему, это было правильно. Если мы перестанем рисковать собой, спасая товарищей, то чем нам ещё хвастаться в портовых кабаках? Посадочные блоки на земле превращались в подвижные орудийные платформы, и надо сказать, в этом качестве они были куда надёжнее. Только вот на котором я прилетел, ещё топорщился в небо полураскрытыми лепестками створок. Там внутри ещё пока неуклюже ворочался, приходя в рабочее положение ультиматум. равный по мощностям зал по небольшому крейсеру Сочи, мощным защитным экранам и по-своему очень неплохими мозгами. Он медленно выползал наружу, сегмент за сегментом, похожий на дракона и богомола одновременно, словно вылупляясь из кокона на посадочного блока. Командирам подразделений доложить об окончании посадки. Первым ответил командир тяжелой пехоты Мэгнон Лего, сухой, жилистый, невероятно сильный физический человек. Как-то в кабаке, на моих глазах, он подарил девушке свежесвернутую в трубочку монету из стали. «Третья группа, порядок, периметр установлен!» «Инженерная группа» — это командир инженеров майор Дреол. «Девятка может работать только в половину мощности. Попадание зенитной ракеты, а остальные платформы в номинале. Раскрытие орудийных точек — две минуты». Последним, как всегда, докладывался командир разведчиков. С муглокожий красавец раздолбая и воин в 124-м поколении Г-3 Цеверон Лодарги. Поиск по радиусу завершён. Радиус чист через... для детекторов второго уровня. Всем по строению косое крыло. Фланговым группам занять места по мере готовности. Камандир, не ожидал подолголос капитан Дарги. Стоит ли так осторожничать? Ударная группа пойдёт бумерангом, и они будут у цели вдвойне раньше. Если мы провозимся дольше 3 часов, то не успеем во вторую волну эвакуации и будем торчать здесь ещё 2 часа до прибытия транспорта в третьей. А там девчонки такую вечеринку на осаде обещают. Ещё кто желает на вечеринку? Все благоразумно молчали. Инженерной группе обеспечить ракадный ремонтный резерв. Я отключился и огляделся. Мой собственный микроштаб флаг-оператор линии Лорос, картмастер Амарон 132 и мастер тыл Лернаго до напряжённо работал. Наша платформа уже щетинилась стволами башенных и турельных излучателей. Командир, линии Весь сигнал от воронов лигурийские вороны ударная часть нашего десанта должна была десантироваться в тыл оборонных укреплений форпоста в глухой тишине интересно что внезапно в моём шлеммфоне возник истерический крик кого-то из операторов вороны просят стратегической поддержки нас атакуют тяжёлыми ракетами и дальше просто тишина Судя по всему, кто-то запалил хвост генералу Диро. Усиленный полк отборных десантников около тысячи рыл. Противоракеты и защитные поля с С-класса. Вот тебе и предчувствие. Десант сюда просто заманили в ловушку, а нашу роту в такой мясорубке просто размажут по небу. Общая связь всем-всем. «Перестроение черепаха! Красный кот! Повторяю! Черепаха! Красный! Красный!» Мгновенно все смешалось, как чаинки. В стакане рота в считанные секунды сомкнулась в плотный кокон. «Защитные поля на максимум! Сомкнуть строй! Инженерной группе дистанционный мониторинг полей в режиме полного доступа! Ультиматум!» Контроль сразу отозвался синтезированный голос сверхтяжёлого робота. Щит в режим красный. Отключение по команде инженерной группы. Я набрал в рот воздуха, собираясь отдать ещё какие-то указания, но тут по нам врезали. Восемнадцать ракет возмездия. И если бы не роботы, нас бы не стало в первые 3 секунды, но шесть могучих машин с выкрученными на максимум защитными полями четвёртого класса, подпёртые нами, создавали вокруг многослойный кокон равный по качеству первому классу, а может и выше. Воздух Вода и камень вокруг нас превращались в радиоактивные элементы и сгорали в ядерной реакции. На ничтожные миллисекунды реального времени, растянувшиеся для нас в 10 минут, рвались материя и время в маленьком аду, приготовленном неизвестным злодеем. Похоже, нам здесь совсем не рады. Медком полный дистанционный контроль. Инженерной группе обеспечить конфигурацию щита. Всем держать строй, сукины дети. Инженерная группа, голосовой контроль поля. Поле стабильно. Нагрузка 110%. Долго нам не простоять. Если ещё чуть поднажмут, чёрт. Ультиматум. Щит в аварийный режим. Принято. Инженерная нагрузка поля 130%. Группа Шторм. На эту команду отзывались четыре тяжёлых робота. Контроль. Щиты в аварийный режим. Инженерная. Поле 135 и через паузу 95. До сих пор не знаю, что нас спасло. Может, то, что мы стояли в коконе или силовые щиты роботов всё-таки фасон не могли знать, что не у нас есть. А может, то, что мы достаточно серьёзно отклонились от первоначальной точки приземления и не попали в эпицентр. Не знаю. Скорее всего, всё сразу. Группа слежения засекли квадрат запуска по остаточному следу квадрат И 56 28 или 56 29. «Конечно, точность так себе. Но в данной ситуации и за это спасибо. Судя по тактической карте, это как раз приоритет центральной группировки. Подземный командный центр, он же планетарный форпост. Флаг-оператор!» «Командир!» «Связь со штабом!» «Связь с орбитальной группировкой утрачена!» «Да там вообще кто-нибудь есть!» «Судя по данным, так навигатора пусто!» Ну да, а если кто и спрятался... Тройной кокон маскирующих полей, то он нам не помощник. Если это и не полный пиздец, то начало очень похожее. Всем, судя по всему, остальная часть десанта и корабли поддержки уничтожены. Помощи не будет. Если мы после всего этого не порвём этих засранцев в клочья, цена нам корка заплесневелого хлеба в день урожая, согласно пункту 9 боевого устава Флота, объявляю императив День крови. Через 15 секунд сброс купола. Построение копье. Курс 2105. Скорость 300. Боевое охранение в режим дальнего оповещения. Радиус контроля 200 км. Медикам и инженерам занять тыловые платформы. Ультиматум Контроль, занять позицию 1. Поражение целей в автоматическом режиме. Энергощит в режим зонтик. Курсовой вектор 0. Принято. Покладист ответил робот. Всем, конфигурация персональных щитов Кокон. Обратный отчёт на тактические экраны. 5 4 3 2 1. Вперёд. После распада кокона в взгляду предстала выжженная до спёкшегося стекла равнина, и только маленький кусочек болота, который мы сохранили собственным брюхом, 200 человек и 6 боевых машин сорвались с места словно пушечное ядро. По бокам колонны в две пары скользили похожие на тараканов переростков средние роботы класса Шторм, и веретенообразные корпуса постановщиков помех Нам оставалось до цели километров пятьдесят. Ультиматум. Контроль. При появлении групповой цели поражения всеми огневыми средствами по площадям. Принято. Группа «Шторм». Контроль. Огонь по рассеянному целеуказанию. Принято. Разведка. Командир. Обеспечить динамическое целеуказание для штормов. Сделаем. Сделаем. Наземные укрепления форпоста были начисто сметены шквалом огня, но это была только верхушка айсберга. Оставалось ещё неоясное количество этажей вниз, и чёрт знает, сколько километров в стороны. Всем Так, теперь, ребята, спокойно, неторопливо. Работаем двойную спираль. Боевые им тройкам приготовиться к штурму. Ультиматум по команде 0 взломать верхнее перекрытие. Разведка, пошурюй в вертикальных шахтах, вдруг пробьёшься на нижние этажи. Если кто есть из высшего техперсонала живьём, остальных на твой вкус. Флаг оператор «Развернуть станцию дальней связи и локационный пост. Поищи на орбите, может, кто жив еще или сидит под зонтом. Инженерной и медицинской группе. После очистки верхних уровней развернуть ремпост и госпиталь. Всем приготовиться! 5, 4, 3, 2, 1, 0!» С раз двойных пушек робота сорвались лиловые шары и поверхность дика вспучило фонтаном пыли. Робот завис над воронкой и не успел о пасть поднятой взрывом грунт, как в воронку со всех шести турелей ударили тёмно-красные лучи. Земля кипела и превращалась в пар. В несколько томительных секунд и в наушниках прозвучал мягкий ракочущий голос ультиматума. Дерекретия взломаны. Штурмовым группам пошёл, и полегче там, парни. Не исключено, что мы здесь задержимся. Не быстро, но спокойно, уверенно, будто вода в пересохшую землю, ребята втянулись вглубь крепости. Тут же я услышал, как звонко защёлкали ружья и завязажали взбесившимися бензопилами крупнокалиберные пушки тяжёлой пехоты. Сопротивления, конечно, не было, да и не могло быть. Имперский космодесантник от 500 до 1000 кг сверхподвижной брони и оружия плохая, добыча даже для стационарных орудий каковых внутри крепости не могло быть по определению. Командир, ремпост развёрнут. Дриол, как там медики? Я думаю, они ещё возятся. Ты подбросим техников. Я чувствую, что госпиталь ещё пригодится. Сделаем ответил поскучневшим голосом шеф инженерной группы. «Штурмовая, 21, вызывает командира». «Что у вас там, 21?» «Обнаружен пульт управления энергосистемой». «Пульт под охрану». «Всем ищите центральные резервные посты». «По обнаружении обеспечить охрану и перевод систем под наш контроль». «Через час с небольшим...» «Через час с небольшим все было кончено». Ребята ещё гоняли по коридорам остатки недобитой створы, а я уже ревизовал свою добычу. Стандартный фасцианский бункер звездообразной формы, центральный купол и пять пусковых ячеек на шесть стволов каждое. Но нет, есть ещё какие-то странные полости и между пусковых ячеек. Интересно. Инженерной службе в составе резервных штурмовых групп обыскать каждый уголок этого сарая. Неожиданности мне не нужны. Куда не сможете добраться, пустить лимп-6 и заварить наглухо и исполнять. Лимп это последняя модификация очень ядовитого вещества, полностью распадающегося под действием кислорода за 10 минут. Тараканов травить лучше не придумаешь. В результате ревизии было обнаружено много интересного. Подземный ангар с одним-единственным боевым кораблем. Но зато каким. Десантно-штурмовой рейдер класса А-Индии, навороченный всяческим стреляющим барахлом, по самое не хочу. Два взлетно-посадочных модуля для приема средних транспортов и, собственно, транспорт, готовый к взлету. в случае, если прижмут, можно попытаться свалить под прикрытие Маинди. Если без роботов, влезем все. Кстати, на хрена им было прятать посадочные площадки так глубоко под землю? Что за секретность? 6 на вехоньких ракет возмездия на пусковых и 20 на складе оперативного хранения, то есть практически готовых к пуску. С дороганием я подумал о том, что могло случиться, если бы ракетчики форпоста не решили сэкономить и влупили бы по нам всем, что было. В наличии был также неповреждённый реактор защитного поля, правда, с начесто выгоревшей системой управления. Видно, кто-то из наших орбитальников перед смертью растарался. Система погасила удар, но в результате сама ушла в дым. над выгоревшим пультом голодал шеф инженерной службы и кто-то из разведвзвода. Дреол, ну, донильзе с ворливым голосом отозвался мой зампотех: "Что можно сделать с этой кучей огарков? Ты про генератор? Мне следует аж распотрошить ультиматум". И "Не проси", отрезал я. "Могу отдать одного шторма". "Ладно", он тяжело вздохнул. "Сделаем". Шторм один в непосредственный контроль шестой группы, принета, может набрать роту из одних роботов, тоскливо сказал я. "Вне скандаля твоюют просто заглядение, очистить их сам будешь", донёсся ехидный голос Дриола. "Ну, если через 5 минут щит не заработает", раздельно начал я. И я уже весь в трудах по кладисто отметил запотех. Любимая работа делать из говна масло. Слушай, древол, тебе слова Одесса и Привоз ничего не говорят, подозрительно произнёс я. "Нет, а что должно?" бьёщеко как мстительно проговорил я и отключился. А ведь не справится майор, будет рвать пупок и молчать, но не успеет к сроку, слишком много задач. Командирам групп, посмотрите, кто там у вас разбирается в инженерных коммуникациях или имеет техническое образование, отправить в распоряжение майора Дриола и исполнять. Разведка, командир, пленные есть. Как раз закончили, небрежно отозвался Готрейц. Что-нибудь интересное? Ну, он помедлил. Если тебе слово ареном знакомо, я мгновенно вспотел, несмотря на климатизатор бронескафандра. Вы где? Уровень 6, центральный отсек. Иду. Немедленно, ни секунды, нырнул в вертикальный ствол, где до штурма был лифт, и скользнул на 6 этажей вниз. Обширный, словно спортзал аттек, был почти пуст. И только в дальнем углу в окружении одетых в броню десантников, накрепко привязанных к стулу, топорщился гуманоид неопределённого пола. из-под плотно сжатых губ на мятый комбинезон стекала тонкая струйка слюны. Да, психотропный допрос это совсем не сахар. Особенно если его проводят бойцы моего разведвзвода, а не же просто психи. К несчастью для врагов империи, прекрасно обученные и абсолютно лишённые таких предрассудков, как гуманизм и прочее. Кто таков утверждает, что диверсионный отряд имперской разведки имеет приказ взорвать ареном при возникновении определённых ситуаций. Каких ситуаций? Откуда он вообще взялся на чужой та базе? Я с интересом посмотрел на пускающего слюни разведчика. Не говорит, готриц развёл руками. Мента блокада Да на вроде, Гатриц кивнул шлемом и добавил: "Мы тут горячимся, а они, остальные члены команды изолированы в режимах на рукой куда-то в сторону служебных коридоров". Он сказал, где это чудо? Ну, ещё бал не сказал. У ласково произнёс Иверон, и даже показал, и сам код набрал. Покладистая такое чмо. одного взгляда на пленного было достаточно, чтобы понять, покладистость была свежеприобретённым качеством. В виде короткий метров 100 коридор, массивная дверь вывернутая скорнем турели злоучателя и тускло освещённый ангар метров 40 длиной и высотой около 10. И в центре, спокойненько так поблёскивая серыми полированными боками, полуцилиндр этакая разрезанная вдоль восьмиметровая колбаска, лежащая на плоской части. Ореном, широко известная в узких кругах планетарная мина Дархонского производства. Вот, оказывается, чего мне не хватало для полного счастья, и сказал он. Не будет твердь, и не стало тверди. «А?» — скинулся Эверон Дарги. «Да ничего!» — я махнул рукой. «Музыкой повеяло!» «А вы меньше маршей слушайте!» «Ты еще подначивать будешь?» Устало отозвался я. «И что мне с этим дерьмом делать прикажешь?» «Ну, наше дело найти!» — уклончиво отвечал Гатриец. «Если выберемся живыми, звезду империи обещаю!» «А если не выберемся?» — сварливо осведомился капитан. «А если не выберемся?» — сварливо осведомился капитан. Пожалуйся на меня предвечному, я подошёл ближе. Управлялась эта штука, судя по данным разведбилютения, просто двадцатизначный плавающий код включал и отключал всю систему. Были ещё какие-то сложности, связанные с транспортировкой в активном состоянии, но нас это пока не волновало. Это была такая петарда, что хотелось поскорее отнести её подальше и забыть, как страшный сон. Капитан, мину тихо погрузить на Аинди, обеспечить возможность дистанционного запуска корабля и активации мины по исполнении доложить. Сделаем. Лударги коротко кивнул и уже сделал движение, чтобы отбыть, командовать своими весельниками, но тормознул с ним им вопросом в глазах. И ещё что там? Дарги замеллся. Ну, на нижних этажах вроде шахты, что ли? "Да, гени, не тяни что там?" В ответ он отключил внешнюю связь, приподнял стекло бронешлема и сдвинул тактический экран в сторону, открывая усталое лицо с глубоко запавшими глазами. "Я ошабамлел. Сверхзащищённая и даже теоретически непрослушиваемая связь между подразделениями Космодесанта была каноническим образцом надёжности и секретности. Я глянул на индикатор окружения и не стал выключать связь, а просто с помощью специального рычажка обесточил систему шлема, после чего связь, автозаписи, лицевые заслонки перешли в пассивное состояние. Впрочем, вместе с магнитозамками между шлемом и скафандром. Я медленно стянул горшок с головы и не глядя протянул его за спину со словами: "Ребята, погуляйте". Потом нёхнул сухой машинный запах подземелья и кивнул готрицу, но его ответ разительно отличался от задумчивого оббления тридцатию секундами рания, чётко и уверенно, не сомневаясь и гося все мои сомнения в корне. Шахтный конвейер типа ЛОК-300. Судя по оборудованию и остаткам породы на конвейере, риготовая руда, плотность на глаз 3-4%. Оборудование работоспособное и, судя по износу, практически новое. Обогатительный комплекс, плавильный блок, выход стандартный, 200-граммовый слиток. а две тонны слитка в контейнерах и около ста тонн руды в системе шахты-обогатитель-плавильный блок. Если бы ни Дарги ни в жизнь не поверил. Теперь стало ясно, что не поделили наш из фасон. Добываемый самоходным геолого-разведочным и добывающим комплексом ЛОК-300 металл-ригот использовался в основном в миниатюрных источниках питания приборов гражданского назначения. От карманных устройств и игрушек до транспортных средств. Крохотные протонные реакторы были надежны, как чугунная болванка, и имели такой же срок службы. Конечно, ригот-неверон 510, шедший на военные нужды, но и не такой редкий. Только это в мирное время, а во время войны все это сверхценное стратегическое сырье. Это были настоящие деньги, сотни миллиардов. За такие деньги можно купить армию или целый флот. То есть нас будут долбать так сильно, насколько смогут. «Это плохо, но без орбитального оружия, иначе шахте и добытому металлу каюк, а это уже хорошо. Но если они поймут, что до прихода нашего флота нас не выковырять, нас просто сотрут в пыль вместе с планетой, если понадобится. Оборудование и шахтный комплекс заминировать на одну кнопку. Исполнять!» «Есть!» – Гатриц коротко кивнул и испарился. «Обородование и шахтный комплекс заминировать на одну кнопку. Исполнять!» Одна рота без связи и поддержки на задворках обитаемаго пространства, а точнее на линии боевых действий, риготовая шахта под задницей. Никаких иллюзий, на нас навалятся так, но десант это не только пьяные понты в зачуханом баре, это ещё и умение умереть, захватив с собой наибольшее количество врагов. Именно последнее качество я хотел продемонстрировать наглядно. Инженерные группы и приданные специалисты уже вовсю восстанавливали необходимые коммуникации и механизмы. Благо, что любой форпост делался со значительным запасом прочности и дублированием жизненно важных систем. Кроме того, на обширных складах имелось такое количество запасных частей и механизмов в сборе, что при необходимости можно было оснастить ещё одно подземелье. Единственное, чего нам катастрофически не хватало, так это времени. Но ну, да ладно. Пять наших железных парней и роботов встали на места снесённых огневых башен, естественно, лишая своего козыря мобильности, зато получая стационарную подпитку от реактора базы. Против серьёзного наезда не продержаться, но cavalry рискуй атаку умоем. Инженер, да, командир, Как защитные мероприятия 10 минут, ремзону перенесли в второй сектор, уровень 7. Добро, тоннели перекрывать собираешься? Да часть заминировали, ещё часть под прикрытием турельных пушек, спасадочных модулей и маневровых двигателей. Да, двигателями это он здорово придумал. Для факела перегретой плазмы, энергозащиты тяжёлого скафандра просто дым. Докладывает медгруппа, госпиталь, уровень 6, первый и третий сектор. Доклад принял. Третья, вторая, четвёртая группы. Боевое перестроение утёс. Командирам обеспечить ротацию групп в горячем режиме. Инженерной группе обеспечить боепитание и энергозапитку от стационарных источников. Группа связи на приёмне. Как орбита? Контакта нет. Одно на приём, остальные в режим дальнего обнаружения оповещения. Мы окопались. Ещё 5-6 часов, и нас без планетарной бомбы уже не выковыряешь. Группа обеспечения, командуй. Что там у вас? Посты горячего питания и столовая развёрнуты. Местные склады прошерстил. Обижайте. Да, моя интенданская фельдъегерская служба это те ещё хомяки. Боюсь, их и планетарная бомба не возьмёт. Попробуйте организовать что-то вроде комнаты отдыха и сна личного состава, чтобы снять броню, помыться и поспать. Сделаем. Уверен, Анатозвался шеф интендантов. Существовал ещё один вариант. С нами, возможно, попробуют договориться. Но это как раз будет здорово потянуть время, пока подойдёт ударная флотская группа, продержаться до её прихода. Мечты и мечты. Командиром подразделений обеспечить отдых личного состава и службу войск на закреплённых территориях. Да он, джир, в наушниках раздался испуганный, словно у ребёнка готового вот-вот заплакать, голос флаг-оператора и командира группы связи Красавица Г3 линии Лорос. Лени, ты что орёшь? Командир на связи, командующий флотом адмирал Лагар. А, жив всё-таки дед. Это хорошо. Это значит, мы уже не одни. Этому я верил. Легендарный дед не бросал своих парней. Было вообще нечто странное в том, как его выдернули из пенсионного захолустья и отправили на самый горячий кусок фронта. У гол осиво. Похоже, нас креп ржавой лебёдки из-за неоперабельного дефекта связок был несколько наигранно бодрый и весел. Станок, ты ещё жив? Дон хологар, рота архангел захватила форпост и закрепилась на позициях. Пару дней простоишь, досмотри, да как навалятся, заметил я осторожно. Навалят со всей кучей, ракетами для начала сыпанут, но не сильно. Потом два десантных транспорта, штурмовая дивизия полного состава. По оперативным данным, там ещё куча ходячего железа, но тяжёлых нет. Если продержишься до подхода флота, обещаю, полковника я алмазный меч из рук императрицы, а парня можешь пообещать от моего имени флотский крест первой степени и для офицеров двойную радугу. Ну попробую. А ты не пробуй, майор. Вкратчиво, но настойчиво проговорил дед: "Ты сделай, просто сделай и всё, и, и не вздумай сдохнуть, в приисподней найду". Щелчок и связь оборвалась. Флотский крест это личное дворянство и жильё на планете первой категории. А двойная радуга вообще масса всяческих приятностей. И вроде и менее на планете второго класса, потомственное дворянство, обучение детей в любой академии империи и так далее. А вообще, наградающая система имперских вооружённых сил отличалась удивительной разумностью. Каждая побрякушка давала определенные социальные и финансовые привилегии. Невозможно было встретить боевого ветерана, просящего милостыню. Даже если он ухитрялся все пропивать или еще каким-нибудь затейливым способом оказываться на бабах, отлично оборудованные пансионаты на курортных планетах были готовы принять его в любой момент. Моя холодная родина была намного менее щедрой в отношении своих солдат. Пряник, что и говорить, заманчивый. Да вот был один нюанс в имперских весюльках. Если они вручались посмертно, то народ родственников погибшего распространяла столько частей этих благ, правда, денег давали втрое. Как пел мой хороший друг, "больше денег даёт груз 200". Могут и кинуть, но дед просто так словами не бросается. Да. «А империя наградами!» — тут же добавил внутренний голос. «Амрон!» — слушаю, командир. «Собери саперов и срочно обеспечь минирование по плану сеть. Вынь все, что братья наковыряли по местным складам. Горную взрывчатку, нетабельные боеприпасы и прочее. Собери и минные пеналы у ребят, но наши побереги. Понял? Выполняю». наши мины, дистанционно закладываемые, радиоуправляемые противопехотки, мы могли использовать в любое время, даже во время боя. Прошло ещё 2 часа напряжённой и деятельной возни, местное светило уже заползло в зенит, а гостей всё не было. Не случилось ли с ними ничего? Докладывает флаг-оператор. Короче, на пределе дальности обнаружения в 123 секторе ещё, короче, отрубил я Ранее идут. Подлётное время час полтора. Ну, значит, ещё час на высадку, туда всё 3 часа до огневого контакта. Нормально. Лени. Как только сосчитаешь сектор десантирования, доложить и передать координаты на оператора впуска. Ясно. Да, командир. Дриол. Ну, как ракеты? Ну, взлетят, конечно. То есть би транспорты на подлёте никак? Нет, командир, вздохнул шеф-инженер. Главная машина наведения накрылась, похоже, совсем. Тогда залповый пуск по двум точкам. Квадраты цели и у линии. Нужно рассчитать так, чтобы они сели, но развернуться не успели, ты понял? И пускай не все, а блоками по шесть. Тогда у нас будет запасец на чёрное время. «Будет ли у нас шанс запустить этот запасец?» Я перешел в комнату, где был развернут походный штаб. Проводка густо змеилась по полу, кое-где чернели провалы от вырванных с корнем блоков, но экраны исправно работали, выдавая панораму вокруг форпоста. Я с ходу мог назвать примерно 3 десятка наименований приборов и систем, уворованных моими парнями с флотских складов. Но ведь не для продажи мы их тырили. Люди на местах, системы готовы. Оставалось ждать. Лёгкая вибрация бетонных перекрытий. Командир, ракеты ушли. Порядок одобрил я. То, что на нас выползло после залпового пуска, дивизии уже, конечно, не было. Так, ерунда, всего-то тысяч пять. Но и этих еще на подходах изрядно почистили. Ультиматум лупил во все стороны, едва-едва не попадая в штормов. Впрочем, и они рубились на славу. Вокруг форпоста уже было полно трупов, а гости все лезли и лезли. Наконец штурм выдохся, и нападающие как-то подозрительно быстро стали отползать назад. Ага, стало быть, опещённые ракеты на подходе. Ну-ну. Защитный экран подземного бункера был рассчитан на орбитальный зал большого линкора, например, как на осаде. А эти петарды рвались, не причиняя никакого вреда и даже не нагружая купол больше 30%. Неужели это всё? А мы-то надеялись. Докладывает флаг. Ну что там ещё? Я оборвал длинное вступление. Орбитальная группа из 19 объектов, 3 транспорта и крейсера фасонянской постройки. Удаление 26.600. Маневрируют. Нет, стоят, словно ждут. Нормально. Квой-то они ждут. Вы ж не собираются ли обидеть нас каким-то затейливым и неожиданным способом? Тогда самое время немного пошалить. э линии они смогут перехватить нашу передачу ну если у них там не дураки хорошо тогда передавай сообщение захвачен объект 24 всем кораблям империи обеспечить доставку груза в расположение флота разведка Здесь командир. Слушай внимательно. Берёшь Инди с тем самым грузом и запускаешь его в противоположную от орбитальной группы сторону с максимальным ускорением. Двери заварить, детонаторы на давление, температуру и дистанционно исполнять. Объект 24 это кодовое обозначение артефакта военного назначения. Такой груз наши друзья из ФАСОН не упустят. по порвут, но при волокут, вернее, при волокут и порвут. Так и случилось. Стоил Аиндя оторваться от поверхности на 200 км и начать переход в гипер, как он был перехвачен силовым захватом с фасонянских крейсеров. Командир, доклад. Да, ление. Орбитальная группировка увеличилась до 130 единиц. Идёт активное маневрирование. Похоже, они готовят штурмовой проход. Но не суждено было состояться маленькой победоносной войне наших заклятых друзей. Как и было запланировано, захваченный Аиндей в некотором удалении от флота начала потрошить призовая команда. Отключение систем внешнего слежения, втянуть датчики, убрать роботов, щит на полную. Мы только-только успели втянуться под панцирь, как планету ощутимо тряхнуло. Сюрприз сработал. только через 4 часа я решился вытянуть датчик поле наружу. Он проработал ровно 3 секунды, но то, что он сообщил, я бы не решился повторить в приличном обществе. Потом ещё один и ещё. Только через 25 часов улеглась эфирная буря, вызванная взрывом планетарной мины. Атмосфера планеты значительно уменьшилась, орбита чуть подросла, а вражеский флот просто превратился в дым. Спустя 10 часов радостной кульминации всего скандала на орбите материализовалась вся ударная группировка нашего флота. Как сказано у классиков «изрядно ощипанная, но не побежденная». А еще через пять суток я, улыбаясь, как последний идиот, смотрел, как награждают парней рот и архангел. И улыбался я не тому, как сверкают рожи моих бандитов под черными беретами, и не тому, как сияют новенькие ордена на их форменных кителях, а тому, что не потерял ни одного человека. И хотя я не получил обещанного меча, мне на это было наплевать самой высокой колокольни. По этому поводу мы нажирались в стельку сначала в адмиральских апартаментах, а потом в окружении своих солдат. Очнулся я только на борту курьерского флипа. Как смог доковылял до рубки, увидел деда, собственноручно пилотирующего корабль, и остолбенел. Огромный шершавый язык казалось, не давал ни малейшего шанса на членораздельную речь. Но адмиралу, слышав мои шаги, убер... обернулся и весело проскрипел в медблок: "И чтобы через полчаса был как новенький". Ненавижу мне децу. Процедуры, которые со мной проделал медробот, были похожи на пытку за стенках иквизиции. Первые 5 минут, а потом я просто вырубился. Очнулся абсолютно трезвым и готовым хоть куда. Причём это хоть куда было уже рядом. Судя по тряске и вибрации, мы заходили на посадочную глиссаду. Болтовник, этот дед подал признаки жизни с командирского пульта. Через 10 минут посадка. Форма одежды парадная. Знаки различия соответственны. "Майор", сварливо возразил я. "Меньше пить надо", деловито бросил дед и отключился. Я со вздохом полез в шкафчик и обалдел. На вешалке вместо моего майорского кителя висел новенький, с иголочки, полковничий мундир со знаками различия разведки звёздного флота. Правда, награды были мои. В том числе и двойная радуга, семилучевая звезда, инкрустированная настоящими линданскими бриллиантами. Интересное начало. Через 10 минут я, похоже, скорее на героя телесериала, чем на человека без пробуд на пившего 4 дня, стоял вместе с дедом перед шлюзовым люком. Не успел я задать очередной идиотский вопрос, как дружно свиснувшие сервомоторы распахнули люк, и мы по небольшой шаткой лесенке сошли вниз. Под ногами скрипнула бетонная крошка, и огромный лимузин, в каких ездили только члены королевской фамилии, приветливо распахнул нам двери. «Ну, дед старый, а ведь молчал, как партизан на допросе, а дело свое тихо делал!» Но ну, алмазный меч это славно. Можно даже выйти в отставку, не боясь имперских прокуроров. Всё-таки пошалил я перед армией на совесть. Неизвестно ещё, есть амнистия по этим статьям или нет. А вот с мечом, дававшим мне статус национального героя, я мог запросто пожить ещё на свободе. Его, конечно, вручать будет не императрица, дел, что ли, больше нету у дочери предвечного, но какой-нибудь царедворец в не по всему пути исследования вдоль нашего пути по сторонам и даже сверху висели разноцветные машины и приветственно гудели и мигали вслед пролетающей кавалькаде. Неужели нас встречают? Недоумённо оглянулся я. А то, довольно хмыкнул адмирал, глядишь, и мне старик о чуво выпадёт. Я мельком глянул на его иконостас, и на котором, кроме всех высших орденов нашей империи, красовались ещё несколько неведомых мне наград. "На спину вешать будете", уточнил я. "А тебе уже жалко стало, да? Э, весючку, старику пожалел, да?" я только руками развёл. И, и, и ещё одно. Дед мягко тронул меня за обшлат мундира. Предложения всякие будут, и подумай перед тем, как отказываться. Ладно. Обалдеть. Неужели дед чего-то задумал? Конечно, национальных героев охот набрали на работу разные корпорации, и всё только для того, чтобы у входа повесить табличку со звонким именем и установить бюст в вестибюле. Неужели дед меня куда-то запродал? «Конечно, он своих еще никогда не подставлял. Не водила с подобного в среде офицеров звездного десанта. Ну, дед, ну жучила! Хоть мне с моими деньгами можно и самому прикупить какую-нибудь корпорацию, ага, и собственный парадный манекен на входе». Ехали недолго. Эскорт расшугивал транспорт, ещё на подлёте. И через 10 минут мы уже стояли в огромном зале, пол стены и даже потолок, которые были сделаны из цельных кусков льдисто-прозрачного камня. В глубине зала, на вершине длинной лестницы, стоял огромный сверкающий трон в полукольце, вооружённый мечами имперской гвардии. Но самое красивое это были цветы. раззрачные, словно из стекла. Они покачивались, разбрызгивая вокруг радужные зайчики. Я даже не думал, что такая красота вообще возможна. Зал был полон пёстрой одетой публики, среди которой выделялись столько мундиры высших военных и гражданских чинов империи. какой-то тип в расшитом красными камнями пиджаке подвинул нас прямо на центральную ковровую дорожку, и толпа вмиг отпрянула в стороны, образовав ярко расцвеченный коридор. Дочь Предвечного странника, императрица Калариана Ренора, владелиница и сори глава клана Эрдара, принцесса Тиноми, лейтенант звёздного флота. Ого, только успел подумать я, а больше ничего не успел подумать, потому что в окружение почётного эскорта и охраны в зал вплыла девушка такой невероятно ослепительной красоты, что меня будто током ударило, а потом, когда я разглядел лицо, то и дыханье остановилось. Кло которую я считал безвозвратно потерянной в своих предармейских экскопадах, восседала прямо передо мной и улыбалась мне как кошка при виде сладкого. Чёрт их знает этих властелителей. Может, она захочет убрать нежелательного свидетеля о своих приключениях. А, может, мне боком выйдет то, как я завалил её в катере, набитом наркотиками. Хотя кто кого завалил это ещё вопрос. Я глинёлся вокруг. Сзади, подпирая двери своими трёхметровыми тушами, стояли шесть гвардейцев. С трудом, конечно, но я через них пройду. А потом это ведь не компьютерная игра. На нагнувшихся деревянных ногах я подошёл к подножью трона, не зная, что делать дальше. Полковник звёздного десанта, принц Рей Денлиардан. Голос его был чистый, звонок, словно серебряный ручей. А я и забыл, что меня установила одна из почтенных гатрийских семей. Надеюсь, им за это ничего не будет. Ты сохранил имперские владения, ты сохранил ценную собственность и не потерял ни одного человека из верных тебе солдат. Ты уничтожил авангард вражеского флота, и мы получили важное преимущество на переговорах. Кроме того, ты ценой своего доброго имени спас империю от переворота, а ещё ты спас мою жизнь и честь империи. Тебе мы обязаны миром, что царит сейчас в пределах империи. Никакая награда не окупит сделанного тобой. Йов в ответ только вздохнул. То, что мне надо, вряд ли выпадет при любом повороте рулетки. Она вытянула руки перед собой и медленно повернула ладони вверх. Через какое-то мгновение в руках её словно сгустился воздух. Полоска туманного марева слегка пульсировала, словно в такт ударам сердца, и с каждым ударом становилась всё плотнее и плотнее, пока не собралась в прозрачный, будто стеклянный меч. Вот то, что по праву принадлежит тебе. "О, ясно и твёрдо", произнесла императрица. Не зная, что делать, я неуверенно оглянулся, и один из гвардейцев, мгновенно уловив и поняв суть моего замешательства, сделал едва уловимое движение коленями, и не сомневаясь более, я опустился перед ней на колени. На острие меча оказался обжигающий, холодный, но необычайно лёгкий. Я встал и, подчиняя скорее наитию, чем знанию дворцового этикета, поднял клинок лезвием вверх. И тут же он словно вспыхнул волной ослепительно белого света, и даже не крик, а настоящий рёв толпы вокруг буквально потряс здание. Но это было явно не всё. ловиной из какого-то сигнала люди внезапно смолкли и в зале опять воцарилась почтительная тишина. Ещё я хочу, чтобы ты подтвердил перед всеми слово данное мне. Я задумался на мгновение. Чушь, я там пообещал-то. И только только смутная догадка начала просачиваться в мои накачанные стимуляторами мозги, как словно с небес прозвучало: "Ты обещал принять половину моих поражений и побед. Помнишь?" Ну да. И не давай опомниться. Граждане империи, я, дочь Предвечного странника, императрица Кларианна Реннора, владелиница Иссари, глава клана Эрдара, принцесса Тиноми, представляю вам принца Рея Денлиарда, полковника звёздного десанта перед ликом Предвечного странника и людьми моего избранника и будущего мужа. текст читал Геннатулин Рустам выражаю благодарность сайту audioodom.net за помощь в подготовке данного релиза